Глава 4. Скучная локация. Локация располагалась в квартире высотного дома. Оставалось только гадать, как орден смог найти это место. Перед входом дежурила пятёрка бойцов. Алека осознал, что низкоуровневых порталов осталось очень мало, раз для охраны этого места понадобилось выделять отдельную группу орденцев. Лёгкая прогулка по набиванию дополнительных возрождений постепенно превращалась в трудную задачу. В голове возникла идея. "Магистр", обратился Светлов. Он понял, что в прошлый раз повёл себя неправильно, поэтому сейчас был предельно уважителен и вежлив. "У вас есть информация о расположении какого-нибудь данжа?" "Около торговых павильонов был один, только мы его как туалет использовали", ответил Блэк. "Но он был закрытый. Не знаю, что это значит. У вас есть какая-то информация по ним?" "Информация есть, но она не бесплатна". среагировал хозяин Гравицапы. «Мне нужно набирать жизни, а с этим сейчас, как я вижу, большие проблемы. Локаций почти не осталось». «Откат многих локаций одна неделя», напомнил Блейк. «Через дня четыре для вашего уровня наступит раздолье. Моим бойцам они уже без надобности. Орден их перерос. Я могу поделиться картой с расположением и временем отката. Как раз успеете к самому началу». Но вы сами понимаете, что небольшой информации о данжах не хватит. Обмен не равноценный получается. Он вопросительно посмотрел на ткателя. "Заключим сделку", предложил Светлов. "Свозь карты, с меня информация о данжах. Дополнительно я расскажу, что будет на восьмой, девятой и десятой ступени подземелья. Если знать, как их проходить и правильно подготовиться, то проблем с этим не должно возникнуть. А вот если не знать, то могу только пожелать удачи". Будете там дохнуть раз за разом. Магистр Мелком взглянул на Хмурова. Тот, всё ещё держа на руках зверька, кивнул. Согласен. Информация для всех или только для руководства? спросил Алек, обводя рукой толпу, что собралась зачищать неведомую территорию. От людей, состоящих в ордене свободы, у меня и мастеров нет никаких секретов, важно заявил Блейк. Бойцы одобрительно закивали. Расскажите после этой локации. Вот ведь жук, мысленно восхитился Светлов. Всё равно ведь получится, что только он узнает об этом небольшом секрете, отведёт меня куда-нибудь в сторонку и всё распросит. Орден! Внимание! Магистр был серьёзен и сосредоточен. Цель! Олег должен получить один уровень. Сейчас он 14. -го. Ему нельзя умирать. Его защита ваша приоритетная задача. «Если справитесь, получите внеочередной ранг. Если нет, то может произойти то, что случилось около метро удельное. Все поселение погибнет». «А чего это на нем все сосредоточено?» — вклинился длинноволосый парень. «Он ведь в прошлый раз получил десятки достижений. Почему я не могу быть на его месте?» «Потому что это приказ начальства», — холодно произнес Хмурый. «Если есть какие-то возражения, можешь идти. Мы тебя не задерживаем». — Если нет, ты останешься в Ордене, но будешь понижен в ранге. На зачистку локации ты сейчас в любом случае не пойдешь. — Да я ж просто... — замямлил боец. — Свободен. Твоя задача — уборка территории на озерках. Приду, проверю. — Выполнять! — от голоса Глеба Геннадьевича у Олега по коже пробежался мороз. — Еще у кого-то есть какие-то вопросы? — Нет? Отлично. Магистр, продолжайте. — Олег Андреевич, что касается вас, броню вы также не можете носить? — поинтересовался Блейк. — Только с особыми свойствами. Из всего, что здесь есть, мне подойдет только один комплект. Светлов незаметно кивнул на сетовый доспех магистра. — Но лучше обеспечить меня бальзамами и лентами. И если есть какие-то бафы и благословения, то они тоже могут пригодиться. Атшикатя не сомневался, что смог бы и сам пройти локацию. Запредельный урон, высокая защита, дистанционное оружие, знания о тактике ведения боя. Всё это позволяло чувствовать себя уверенно. Но раз предоставился шанс разжиться дополнительными предметами и усилениями, его не следовало упускать. Олегу казалось странным такое поведение Блейка. Магистр слишком большое значение придавал обычным словам Светлова. Я, видимо, что-то упускаю, подумал отсекатель. Магистр будто прочитал его мысли. У вас какое оповещение выскочило, когда энтропия начала развиваться? И какое висит сейчас? Сейчас никакого нет, удивился Олег. А в прошлый раз смутно помню, там что-то про защиту поселения и о каких-то таймеров. Блык переглянулся с Хмуром. Светлов покачал головой. Теперь понятно. У нас в лежат отчёты до разоблачения. Их видят далеко не все. И сколько у нас времени? спросил осветитель. Чуть меньше двух суток. Есть ещё одно, но цифра постоянно прыгает от месяца до полугода. Чем раньше мы справимся с одной проблемой, тем раньше возьмёмся за решение второй. Кстати, вспомнил Олег, я нашёл человека, который повесил плакат в подземелье. Зовут Мадьяна. Власно женщина. Недавно была около берёзового. Всё потом, прервал Блык. Он материализовал несколько связок лент и небольшой ящик с зельем. Возьми. Всегда держи уровень жизни на максимуме. В локации ты переходишь под полное подчинение электрику. Он указал на веснушчатого мальчишку. Не смотри на его возраст. Это один из лучших наших тактиков. Я ей не сомневался, сказал Светлов, слегка поклонившись адепту. Всё, удачи. сказал магистр, отдавая инициативу электрику. Рейд, сказал мальчишка ломающимся голосом. У нас изменения. Действуем по второму построению. Хил, баф клиента на максимуме. Танки полное прикрытие. Олег Андреевич, просто Олег, и давай на ты. Олег, не геройствуешь, не высовываешься, выполняешь все приказы. Если приказы покажутся странными или нелогичными, всё равно выполняешь их. Так понял? Ясно, бывший задрот, для которого приход системы стал отдушиной. Теперь можно командовать настоящими людьми, а не непонятными голосами из наушников. Но мне кажется, что парень знает, что делает. Вон, насколько взгляд стал холодным и сосредоточенным. Да и другие его слушаются. Ну, и я буду. Подумал Светлов и проговорил. Сделаю все, что скажешь. — Хорошо, клиента в центр. Вход кольцом. Вначале опасности нет. Ну, перестрахуемся. Максимально быстрое нажатие на подтверждение. Электрик достал из инвентаря длинную тонкую белую верёвку. Люди схватили за неё, обступая Олега со всех сторон. Гравица пошмыгнула на плече. Сосновый бор. Уровень 22. Внимание. Вы вошли группой. Главный электрик, класс тактик-импровизатор. Дополнительной награды не предусмотрено. Начать прохождение локации. Да, нет. Светлов тут же выбрал первый пункт и оказался в густом лесу. Вековые деревья возвышались над многочисленными высокими кустами. Густой непроглядный туман ограничивал дальность видимости. Повсюду слышались трели птиц и стрекот насекомых. Логику место хромает, подумал Олег, перегоняя энергию в перчатку и доставая меч. Классовые боевые способности активировались автоматически. Вы в группе с тактиком и импровизатором. «Все ваши основные характеристики повышены на 10% до первой смерти или до выхода из локации. Физическая защита плюс 7 сроком на 30 минут. Сопротивление природным влиянием плюс 12%.» На Светлова посыпались усиления, но поток уведомлений быстро иссяк. «Олег, упасть!» — крикнул электрик. Отсекатель, не задавая вопросов, тут же рухнул вниз. «Хорошо, сыграемся. Локация простая». Никаких сложностей быть не должно. Тут осталось 17 мобов. Тебе нужно будет уничтожить хотя бы четверых, использовать только огненные ленты, в ближний бой не вступать, вот удары не попадать. Всё понятно. Насколько бьют мобы? спросил Олег, поднимаясь с влажной земли. Сколько у них здоровья? Тебя хватит. Почему я не вижу твоих параметров? Особенность у меня такая. У тебя есть информация по силе мобов или нет? И что они из себя представляют? Не сдавался Светлов. Гравицапа прикусила шею отсекателя. Олег уловил вопросительный взгляд питомицы и слабо кивнул. Красная панда тут же сорвалась с места и устремилась в кусты. Через пару секунд она скрылась из поля зрения. «Если у тебя нет хотя бы пятидесяти физической защиты, то убьют с трех-четырех ударов. Для их убийства достаточно восьми сотен урона, а выглядят, как обыкновенные животные. Хвост, четыре лапы, морда. Из лута со всех падает шкура». Вполне возможно, что где-то есть босс, но нам достаточно, чтобы ты убил четверых, а дальше отправляемся на выход. Территория в длину около 2 км. У тебя скрытность на максимуме? спросил Электрик. Светлов кивнул. Так да, агрорадиус мобов будет около 20 м. Двигаются они очень быстро, так что успеть реагировать. Идём. Вы как посчитали, что нужно уничтожить именно четверых? поинтересовался Олег. А вот это уже секрет, и им я не могу поделиться. Серьёзно проговорил веснушчатый мальчишка. Даже магистр с мастерами не знают, и не уточняй ничего, всё равно не скажу. У всех свои секреты, легко согласился Светлов. Группа выдвинулась. Пятёрка бойцов в закованных в системные доспехи шла впереди. За ними, отставая на десяток метров, пристроились Олег с электриком и лекарем. С боков их прикрывала четвёрка щитоносцев. Ещё несколько человек шло сзади. Прогресс двадцать три из тридцати девяти. «Всем стоп!» — скомандовал лидер отряда. Он оглядел собравшихся людей. «Мобы не нападают друг на друга?» «Думаю, что это мой фамильяр, резвится», — сказал отсекатель. «Полезный фамильяр! Потом расскажешь, как такого можно раздобыть. Ты его чувствуешь? Можешь показать направление?» «Нет», — ответил Светлов. «Но где-то неподалеку. Он указал влево. Не слышите?» Авангард по приказу электрика тут же ринулся в указанном направлении. Через полминуты донеслись крики, перемежаемые с электрическими разрядами. Прогресс 24 из 39. Из кустов выскочила недовольная гравицапа. Вид у неё был такой, будто её пропустили через мясорубку. Окровавленная морда, распоротый бок, часть хвоста отсутствовала. Она прихрамывала на переднюю лапу. Можешь вылечить её? Спросил Олег, повернувшись к Хилу. "Стоп, лекарь закреплён только за тобой. Он восстанавливает только тебя и не тратит ману на других", сказал электик. Светлов поморщился. Он достал из инвентаря бальзам и влил в пасть питомца, затем опустошил ещё одну склянку. Красная панда лизнула щёку Олега и, не интересуясь мнением хозяина, скрылась в густой растительности. "И её можно понять. Учиться 12 лет неизвестно чему". А теперь выдалась возможность проверить свои умения на практике. Вот бы им не так размечтался отсекатель. Но только так, чтобы я после этого выжил. Олег почувствовал опасность. Он тут же вскинул сплит, направляя его вверх, и выстрелил плазменным сгустком. Половины маны с запасом хватило для уничтожения врага. Светлов прикоснулся к тушке и вытащил упомянутую шкуру. Тут же активировал способность отсекателя. предметы сейчас. Хорошая реакция, закивал электрик. И ведь он цели нацелен на тебя нападал. Хотя было проще кого-нибудь другого попытаться убить. Такой вот я везучий, похвалил себя Олег. И раз уж мы в команде работаем, то сами собирайте лут. У меня оно всё равно исчезает. Мне здесь не за лутом, а за твоей прокачкой. Так да пусть тут остаётся. Мне, в принципе, всё равно, сказал Светлов, а про себя подумал: «Нафиг все группы, общества, организации, сезеренов, вассалов и прочий бред. Только время зря теряю. А локации вообще бессмысленно так проходить. Жизни не получаю. Двигаемся медленно. Никакого интереса. Ну, хоть малышке весело». Прогресс 26 из 39. «Магистр распорядился, чтобы мы не рисковали». Будто прочитал мысли электрик. «Мне самому такое не нравится». Но всё-таки нам не стоит спорить с главой нашего ордена. Вашего, поправил Олег. Вашего ордена, он не мой. А мне сказали, что ты наёмник. К тому же пользуешься услугами по хранению предметов, напомнил Весну щит лидер. Постоянно помогаешь и сам просишь помощи, заключаешь сделки и контракты. У нас взаимовыгодный обмен. Но в чём ты ты прав. Меня можно назвать наёмником, не стал спорить Светлов. И же моба Выкрикнул боец идущий впереди. Олег, твой выход. Отсекатель не стал тратить ленты и ману. Он с замахом кинул сепаратом. Остриё угодило в морду твари. Монстр сразу же истаил. Через 5 секунд меч вернулся в пространственный карман и тут же перекочевал в руки Светлова. Двоих уничтожил я, ещё двоих мой фамильяр. Можно идти на выход, безразлично спросил Олег. Или всё-таки зачистим локацию полностью? Не, всё. Портал находится в паре сотен метров. Электрик указал прямо. Да и ленты надо экономить. После завороушки около удельной у орден их совсем мало осталось. А неплохо ты прибрахлелся. И оружие боевое, и перчатка огнём стреляет. Тебе бы ещё броню, чтобы физическую защиту хотя бы до 40 догнать. И цены бы тебе в рейдах не было. Светлов на это что-то неразборчиво промычал. Когда группа подходила к столбу света Пришло оповещение об уничтожении очередного моба. Малышка! крикнул Олег. Возвращайся! Мы уходим. Ободренная, но довольная гравицапа явилась через минуту. Светлов сразу же залил в неё две склянки с бальзамами. Никто не торопился перемещаться из соснового леса. Все ждали, когда это сделает Олег. Ну да, могут ведь подумать, что я захочу тут остаться. И я ведь действительно остался бы. Подумал отсекатель и сделал шаг. Получен уровень. Получено 5 очков характеристик. Покинуть локацию. Да нет. Светлов оказался в одной из квартир многоэтажки. Рядом мгновенно возникли бойцы ордена, илект их тут же отчитался. Магистр, мы выполнили требуемое. Молодцы. Можете подходить к Мурмо. Он повысит ваш ранг в ордене. Олег Андреевич, можно вас на пару слов? Спросил Блейк и тут же пошёл в свободную от чужих ушей комнату. Отсекатель побрёл следом. И как всё прошло? Скучно и уныло, признался Светлов. Какой смысл так получать уровни? И характеристик почти не дали. А про жизнь я вообще молчу. Вот и молчи. У тебя хотя бы есть возможность их получать, а я попал под действие энтропии, когда был в фургоне. Хорошо, что меня сразу не убило. Магистр почему-то довольно улыбнулся. Но всё равно у меня отнелось непозволительно много. Энтропия, как я понимаю, что-то сделала, догадался Олег, и ты получил какой-то приятный бонус? Что-то вроде этого. Блейк скрыл доспех в инвентаре. Как видишь, теперь я ни у кого не вызываю чувства отторжения или опасности. Так что там со ступенями подземелий и данжами? Перевёл он тему. И давай обойдёмся без контрактов. Вот карта с отмеченными локациями до 20 уровня. Он протянул подробный план участка, расположенного в радиусе 3 км от торговых павильонов. Олег несколько секунд вглядывался в разноцветные метки и разнообразные фигурки. Смотри, зелёный цвет локации, расположенные на улице. Синий на высоте пару метров. Ты сможешь допрыгнуть. Красный в зданиях. Крестик это от нулевого до пятого. Нолик до десятого. Звёздочка до 15-го, ну и волнистая линия до 20-го. А цифры? Магистр протянул лист формата А4. Это сноски. Тут указано точное время зачистки локаций. Прибавляй к ним неделю, они появятся на этом же месте. По уровням ты быстро пройдёшь, так что вся карта тебе и не понадобится. Но мы сделали с запасом. Хорошо, сойдёт. Одобрил Светлов и тут же принялся рассказывать. Владимилий, это многоуровневая локация. Там всё высчитывается системой. Действу доспеха, например, распространяется по всему телу. Есть оповещение об уроне и прочем. Данже такая же хрень, только там действуют законы нашего мира. В них лучше ходить с автоматами. Смысл понятен. Поищем. А со ступенями что? После пауков будут хомячки, розовые такие, трёххвостые. Они не нападают, но двигаются очень быстро. Убиваются только системным оружием. Ножом их достать не получится. Их там 160 или около того. Так что для прохождения понадобится 35-ти зарядных лент. Лучше больше. Там выпадает какая-то трава, но она у меня не сохранилась. Блейк недовольно нахмурил брови. Олег его понимал. 30 лент — большое количество. Затем Светлов рассказал об осьминогах, которые утаскивают на дно. Так что обязательно нужно прокачивать модификатор урона. Дистанционное оружие там не работает. Но при изънатной один из параметров не будет подвергнут порогам развития. На большой дистанции получится сохранить тысячи очков характеристик. И не забудь про тяжёлый груз, который тянет к следующей ступени. Ну, и самое вкусное десятая ступень. Скользкая поверхность, две сотни врагов, только ближний бой. Призы на выбор легендарное умение с этого доспех «Идеальная эссенция познания. Кстати, насчет последнего. Мы пока что не готовы тебе их предоставить. Мы работаем над этим». Блейк записывал все тонкости прохождения в блокнот. Магистр заставлял вспоминать мельчайшие подробности. «А мы разве не торопимся?» — спросил Олег, когда допрос подошел к концу. «У нас есть еще два часа. И именно на это время назначен сбор всего ордена и вассалов Гаммеля». «Я повторюсь, в это скрытое место не получится пройти, если ты не соответствуешь параметрам. С ментальной защитой у всех проблемы, а без нее никак». «Разберемся», — заверил Блейк. «Магистр, пустишь меня в локацию Сосновый Бор?» Попытал удачу отсекатель. «Я быстро там все зачищу и вернусь». «Поздно, там уже работают. Олег, вступай к нам», — обратился магистр. Платит быть гордой одиночкой. У нас ты получишь всё: уровни, экипировку, защиту. "Я подумаю", в очередной раз ответил Светлов, наглаживая гравицепу.